и Коллинс. Перевод с английского Мария Тышагинян. Лунный камень. Радиоспектакль в пяти частях. Часть четвёртая. Открытие истины. Годы 1848-49. События, рассказанные разными лицами. Рассказ, написанный мисс Клак, племянницы покойного сэра Джона Верендера. Мне приходится жить сейчас из соображений экономии в маленьком городке. В этот уединенный уголок дошло вдруг до меня письмо. О моем ничтожном существовании неожиданно вспомнил мистер Френклин Блэк. Ему пришла в голову фантазия... Ему пришла в голову фантазия опять воскресить скандальную историю лунного камня. Я должна помочь ему в этом написав обо всем, чему была свидетельницей в доме тетки моей Верендер в Лондоне. «Мне предлагают денежное вознаграждение со свойственным богатым людям отсутствием чуткости. Плоть слаба, мне пришлось долго бороться за то, чтобы христианское смирение победило во мне греховную гордость, а самоотречение заставило меня согласиться на чек мистера Фрэнклина». Итак, Я случайно проходила мимо дома тетушки моей Верендер на Монтегю-сквер в понедельник, 3 июля 1848 года. Мисс Кла! Увидя, что в доме открыты ставни подняты шторы, я почувствовала, что вежливость требует осведомиться о моей тетушке. Леди Вериндаш, ее дочь, приехали из Йоркшира неделю тому назад и намерены остаться в Лондоне на некоторое время Я не желаю их тревожить, только прошу спросить, не могу ли бы чем-нибудь полезно? Подождите в передней Лицо? отворившей мне дверь. была дочерью одного нечестивого старика по имени Беттередж, которого чересчур долго терпят в семействе мои тетки. Всегда имея при себе в сумке несколько религиозных трактатов, я выбрала один, как нельзя более подходящий для особой, оставивший меня ждать в передней. Трактат этот был написан для молодых женщин на тему о греховности нарядов. Слог был набожный и простой из оглавия. Словечко с вами о лентах к вашему чепчику. Миледи крайне обязана и просит вас ко второму завтраку на следующий день. Хм, благодарю. Не сделаете ли вы мне одолжение принять эту брошюру? О, кем это написано, мисс? Мужчины или женщины? Если женщиной, мне право не к чему ее читать по данному вопросу А если мужчиной, то прошу передать ему, что он ничего в этом не понимает До свидания, мисс Мы должны сеять семена добра, где можем и как можем Уходя, я сунула брошюру в ящик для писем Другую сквозь решетку сквера и я почувствовала, что на душе у меня стало несколько легче. У нас в этот вечер был митинг в Комитете материнского попечительства о превращении отцовских панталон в детские. В то время я была членом этого избранного комитета, и я упоминаю здесь об этом превосходном благотворительном обществе, потому что мой драгоценный друг, мистер Готфри Эблюайт, разделял наш труд моральной и материнской помощи. Мои сестры были завалены работой. Склонясь над швейными машинками, они усердно перешивали отцовские фанталоны для их невинных сыновей. О, мисс Клак! Добрый, добрый вечер. вечер! Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер! А что же я не вижу нашего дорогого мистера Готфри Эбруайта? Он обещал быть сегодня вечером. Как? «Неужели мисс Клак не слышала, что случилось с мистером Готфри?» «Я ничего не знаю». «Совершенно непонятное происшествие». «Да-да, представляете, это стряслось в прошлую пятницу». «Они оба стали жертвами оскорбления, изумившего весь Лондон». Да, Его? Да, «Один из этих джентльменов – некий мистер Септимус Люкар, живущий в Лэмботе». «А другой – наш чудный мистер Готфри Эблио». «Боже мой, да что же произошло?» Утром 30 июня наш талантливый мистер Готфри пошел менять чек в один из банкирских домов на Ломбард-стрит. Выходя из банка, он встретил в дверях джентльмена, совершенно ему незнакомого, который случайно выходил из конторы в одно время с ним. Незнакомец с учтивыми словами пропустил мистера Готфри вперед. Они поклонились и разошлись. Позже выяснилось, что вежливый джентльмен был мистер Люкер из Лэббеттен это да. да. да. да. да. да. да. ну, да. У себя дома наш мистер Готфри нашел письмо от какой-то пожилой леди, собиравшейся сделать щедрые пожертвование на благотворительные цели. Мистера Готфри приглашали в письме быть через час в одном доме на Нортумберленд-стрит. И, разумеется, такой подлинный христианин, как мистер Готфри, немедленно отправился туда. Да. но могло ли да. быть иначе, мисс Клак? Его встретил человек почтенной наружности и провел в пустую комнату, где мистер Готфри заметил две необыкновенные вещи. Во-первых, слабый запах мускуса и камфоры, а во-вторых, старинную восточную рукопись, иллюстрированную индусскими фигурами, которая лежала развернутой на столе. Он. Заглянул в эту книгу И в тот же миг Его сзади схватили за шею Ой, он успел лишь заметить Что рука, схватившая его Была голая и смуглая Но тут глаза его были крепко завязаны Рот заткнут кляпом А сам он брошен на пол Ой, какой ужасный сказ моих сестер по комитету поразил меня. Дальнейшие сведения их сводились к следующему. Мистер Готфри бесцеремонно обыскали с головы до ног. Когда все было кончено, невидимые злодеи обменялись несколькими словами, на языке которого мистер Готфри не знал. Но таким тоном, который ясно выражал обманутые ожидания ярость, Обессиленного мистера Готфри Через некоторое время нашли почтенные хозяева этого дома Они объяснили ему, что накануне их дом Был нанят на время какими-то тремя восточными бельможами Хозяйка и хозяин оказали мистеру Готфри трогательную помощь Как ни странно, вещи его были оставлены в совершенной целости Исчезнувшие восточные вельможи взяли с собой только свою иллюстрированную рукопись. И ничего более. Решительно все, что произошло с нашим возлюбленным невинным другом в доме на Нортом Берлин-стрит, повторилось с мистером Люкером на площади Альфреда. С лишь разницей, что таинственные восточные люди унесли с собой квитанцию от очень ценной вещи, которую мистер Люкер отдал в тот день на хранение своим банкирам. Отсутствие бедного благовоспитанного мистера Годфри на нашем митинге в понедельник было вызвано необходимостью для него явиться на совещании полицейских властей.